Первое. Творчество Льва Семёновича Выгодского определялось в первую очередь временем, в которое он жил и работал эпохой Великой Октябрьской социалистической революции. Глубокий, решающий переворот, внесённый революцией в психологическую науку, произошёл не сразу. Как известно, несмотря на мощные материалистические и революционно-демократические тенденции, существовавшие в русской философии и психологии, Официальная психологическая наука, культивировавшаяся в дореволюционных университетах и гимназиях, была проникнута духом идеализма. При этом в научном отношении она значительно отставала от уровня психологической науки передовых европейских стран: Германия, Франция и США. Правда, в конце XIX начале XX века в России возникло несколько экспериментальных лабораторий, а в 1912 году в Москве по инициативе Георгия Ивановича Челпанова создан первый в стране психологический институт при Московском университете. Но научная продукция этих центров была незначительной по объёму и во многих случаях мало оригинальной по содержанию. В середине начале 20 века в Европе зарождаются такие новые психологические школы, как фрейдизм, гештальт-психология, вюрцбургская школа и так далее. Традиционная субъективно-эмпирическая психология сознания явным образом сходит на нет. В США возникает радикальное по тем временам направление в психологии бихевиоризм. Мировую психологическую науку лихорадит, она переживает мучительный и напряженный период. В те же самые годы Челпанов и его сотрудники заняты повторением экспериментов, проводимых в Вундовской школе. Для них последней новостью являются еще работы Уильяма Джемса. Словом, они находились на периферии мировой психологии, не чувствовали все остроты охватившего ее кризиса, Они отстали от важнейших проблем психологической теории. Психология в России существовала как узкоакадемическая, университетская наука, о практических приложениях которой говорить было немыслимо. Это в то время, когда в Европе и США бурно развивалась прикладная психология, психотехника, первые шаги дала медицинская психология и так далее. Революция несла с собой радикальные перемены для психологической науки. Психологии необходимо было полностью переродиться во всех отношениях. В сущности, на месте старой психологии в кратчайшие срок должна была развиться новая наука. Первое требование, которое сама жизнь страны, разрушенной и разоренной войной, поставила перед психологической наукой, было требование перейти к анализу практических прикладных проблем. Сразу после революции в России начинает развиваться новая область психологии – психология труда, психотехника. Это требование жизни было настолько бесспорным, что даже в цитадели академической и интроспективной психологии в психологическом институте руководимым Челпановым возник новый отдел – отдел прикладных проблем. Но главная задача тех лет для психологов – состояла в выработке новой теории вместо культивировавшейся в дореволюционный период интроспективной психологии индивидуального сознания, опиравшейся на философский идеализм. Новая психология должна была исходить из философии диалектического и исторического материализма. Ей предстояло стать марксистской психологией. Необходимость подобной перестройки не сразу осозналась психологами, Многие из которых были учениками Челпанова. Однако уже в 1920 году, а ещё более определённо в 1921 году эту проблему начал ставить Павел Петрович Блонский в книгах Реформы науки и Очерк научной психологии. Но решающим событием тех лет, когда полне ясно была сформулирована линия. Но по становлению марксистской психологии послужил известный доклад Константина Николаевича Корнилова "Психология и марксизм" на первом всероссийском съезде по психоневрологии, проходившем в Москве в январе 1923 года. В этом докладе были изложены некоторые принципиальные положения марксизма, имеющие прямое отношение к психологии. О первичности материи по отношению к сознанию, о психике как свойстве высокоорганизованной материи, об общественном характере психики человека и т.д. В то время для многих психологов, воспитанных в идеалистическом духе, эти положения не только не были самоочевидными, но были просто парадоксальными. После съезда со всей страстью, отличившей революционные 20-е годы, вспыхнула полемика, а вернее... Подлинная борьба между психологами-материалистами во главе с Корниловым и психологами-идеалистами во главе с Щелопановым. Подавляющее большинство учёных вскоре признало правоту Корнилова в его борьбе за построение марксистской психологии. Внешним выражением победы материалистического направления стало решение, принятое в ноябре 1923 года Государственным научным советом о снятии Челпанова с должности директора психологического института и о назначении на эту должность Корнилова. С начала 1924 года в полную силу развернулась реорганизация института, там появились новые сотрудники. Некоторые из сторонников Челпанова ушли из института, создавались новые отделы и так далее. Крупки срок психологический институт существенно изменился. Он представлял очень тёплую картину. Сам Корнилов и его ближайшие сотрудники разрабатывали ректологическую теорию, которая не стала общепризнанным направлением, доминировавшим среди советских психологов в тех лет. Многие психологи лишь внешне использовали ректологическую терминологию, облекая в неё результаты своих поисков. весьма далеких от идей Корнилова. Эти поиски шли в самых разных направлениях и не сводились к исследованию скорости, формы и силы реакции, чем интересовался сам Корнилов. Так Н. А. Берштейн, в те годы работавший в институте, начинал классические исследования так называемого построения движений. В области психологии труда психотехники начали работать С. Г. Гелерштейн и И. Н. Берштейн. Шпиллерин с сотрудниками, совсем молодые учёные института Александр Романович Лурия и Алексей Николаевич Леонтьев вели исследования по сопряжённой моторной методике. По психологическим работам занимался В. М. Боровский, стаявший в те годы на позициях бихевиоризма. Психоанализ пытался развивать Б. Д. Фридман, А работавший в области социальной психологии М. А. Рейснер в своих построениях причудливо соединял рефлексологию, фрейдизм и марксизм. При всём том, многие психологи, работавшие в разных областях и стоявшие на разных позициях, сходились в главном в стремлении к построению марксистской психологии, в признании, что это главная задача психологической науки. но конкретные пути построения марксистской психологии были в тот период еще не ясны. Эта совершенно новая задача не имела аналогов в истории мировой психологии. При этом большинство советских психологов тех лет не были образованными марксистами, они одновременно учились азбуке марксизма и пытались приложить ее к психологической науке. Неудивительно, что в итоге... Дело порой сводилось у них к иллюстрациям законов диалектики на психологическом материале. Ставило множество сложных вопросов: в каком отношении к будущей марксистской психологии находятся те или иные конкретные психологические направления, существовавшие в 20-е годы: рефлексология, рефтология, фридизм, бихевиоризм и так далее. Должна ли марксистская психология изучать проблему сознания? Может ли марксистская психология использовать методы самонаблюдения? Действительно ли марксистская психология должна возникнуть как синтез эмпирически-субъективной психологии, так называемый тезис, и психологии поведения, объективной психологии, так называемый антитезис? Как решать вопрос о социальной обусловленности психики человека и какое место должно принадлежать социальной психологии санкции? в системе марксистской психологии. Возникал ряд других не менее важных и принципиальных вопросов, без разрешения которых было невозможно движение вперёд. Положение осложнялось необходимостью борьбы на два фронта: с идеализмом, в частности с идеей марксистской психологии, продолжал бороться Челпанов, и с вульгарным материализмом, механиницизм и энергетицизм Бехтерева. физиологический редукционизм и биологизаторство психики и так далее. И всё же главный решающий шаг был сделан именно тогда. Советские психологи сознательно первыми в мире приступили к строительству новой марксистской психологии. Именно тогда в 1924 году пришёл в психологическую науку Лев Семёнович Выгодский.